Свадьба в Австралии. Какое кольцо принято дарить невесте? Что касается свадеб, то в Австралии принято устраивать пышные свадьбы. Сначала парень дарит так называемое кольцо обещания или promise ring. Затем он делает предложение руке и сердца и, как правило, дарит очень дорогое обручальное кольцо с бриллиантом, которое по стоимости составляет несколько его зарплат. В зависимости от того, какую позицию будущий жених занимает, конечно. Это кольцо, своеобразное приданное и залог того, что в случае какой-то непредвиденной ситуации у невесты всегда есть вариант — продать это кольцо. Это, конечно же, шутка, потому что на самом деле, если свадьба отменяется по какой-то причине, невеста должна вернуть кольцо жениху. Часто бывает так, что помолвленная спешит показать свое кольцо подружкам и знакомым, демонстрируя вместе с ним и статус жениха. Средняя стоимость такого кольца составляет 5 тысяч австралийских долларов или 250 тысяч рублей. Сначала молодая пара устраивает engagement party — мероприятие по поводу помолвки. После этого они могут жить вместе еще 2-3 года и только после этого сыграть большую свадьбу. Причем на свадьбах обычно австралийцы не экономят, устраивают огромные пышные торжества, приглашают много друзей, арендуют замок, который оформляют живыми цветами. На свадьбу здесь не принято дарить цветы и подарки, Все гости дарят деньги в конверте. Сколько стоит свадьба в Австралии? Стоимость такой свадьбы в среднем 25 тысяч австралийских долларов или 1 миллион 250 тысяч рублей. Как правило, все расходы ложатся на плечи жениха и невесты. Здесь не принято, чтобы родители вкладывались в свадьбы. Для этого используются совместные накопления жениха и невесты. Если это иммигрантская семья, то там все зависит от традиций. Если принято родителям помогать, то они помогают. Мы сыграли свадьбу три года назад и сделали это не совсем обычным для Австралии способом. Я не любитель пышных торжеств, поэтому и в России в 2007 и в Австралии в 2019 у нас было немного гостей. Австралийскую свадьбу мы организовали за три недели, потому что мой посаженный папа, он же режиссер австралийского русского театра, в котором я несколько лет выступала на сцене, навсегда возвращался в Россию, а это была моя мечта, чтобы именно он. Михаил Ференцев вел меня под венец, и она сбылась. С учетом сокращенных сроков нам пришлось нарушить многие австралийские традиции, а конкретно планировать свадьбу минимум за год и праздновать помолвку. Свою свадьбу в стиле 20-30-х годов мы организовали за несколько недель дарить невесте кольцо стоимостью как минимум одной зарплаты жениха. Я не люблю дорогие украшения, и, честно говоря, денег на них у нас не было, поэтому у нас были очень скромные обручальные кольца, но с дорогой для меня надписью внутри. Мы не арендовали загородный замок с шикарными видами, а просто организовали церемонию в местном парке. Арку украшали сами из подручных материалов. Помогала нам дизайнер, друг нашей семьи Ирина Шпарлинская. И даже букет невесты мне делала моя Диана» посмотрела видео на YouTube от известного флориста и соорудила отличный букет для своей 37-летней мамы-невесты.